изобретательность царя была так велика, что почти каждому была особая казнь, так например, висковатого повесили вверх ногами и рассекали на части. Фуникова обливали попеременно то кипящую то ледяную водою и тому подобное. На другой же день после казни потоплены были жены казненных и некоторые перед тем подвергались изнасилованию и по руганию, число их по словам к ванине, доходило до 80 т е л а казненных лежали несколько дней на площади, терзаемые собаками. Безумное бешенство, овладевшее Иваном, в это время доводило его до того, что, как говорят иностранцы, он для забавы пускал медведей в народ, собравшийся на льду. Сказание это вероятно, так как нам известно, что Иван прибегал к такому способу м у ч е н и я над архиепископом Леонидом, как мы увидим позже. Русская земля, страдая от мучительства царя Ивана, терпела в то же время от других причин. Несколько лет сряду были неурожаи, свирепствовали заразительные болезни, повсюду была нищета, смертность, всеобщее уныние. Туга и скорбь в людях вели я. Ливонская война истощала силы и труд русского народа. Посошные люди, сгоняемые в Ливонию, погибали там от голода и мороза. Их высылали из далеких замосковских краев с запасами, заставляли тянуть байдаки и лодки, а средств к содержанию не давали. Они бросали работу, разбегались по лесам и погибали. Толпы русских были насильно переселяемы в ливонские города на жительство, заменяя переведенных в московское государство немцев. И пропадали... на новоселье от недостатка средств или от немецкого оружия. Народ русский проклинал Ливонскую войну, и современник-летописец замечает по этому поводу, что через нее чужие города наполнялись русскими людьми, а свои пустели. К довершению всех бедствий недоставало давнего бича русского народа татарского нашествия, и это суждено было испытать русскому народу. Не послушавшись своих советников и Вишневецкого, Иван пропустил удобный случай покончить с Крымом, но раздразнил д и в л е т г и р е я Крымский хан с тех пор постоянно злобствовал против Москвы и дожидался случая отмстить ей за прежнее самым чувствительным образом. Несколько лет он уговаривал турецкого падишаха с а л и м а н а Великолепного нагрянуть на Москву с турецкими и татарскими силами, отнять Казань и а с т р а х а Салиман был слишком занят другими делами, но сын его, Селим, в 1569 году, послал вместе с крымцами турецкое войско для завоевания Астрахани. Этот поход был введен до того нелепо, что не мог иметь успеха. Турки доходили до Астрахани, но по недостатку припасов, при безладице, господствовавшей между ними и татарами, чуть все не погибли. Девлет-Гирей после этого хотел во что бы то ни стало, поправить н е у д а ч у успехом другого рода, и нашел, что лучше всего последовать примеру предков и напасть прямо на Москву. Разбойник к у д и я р Тишинков да несколько детей боярских, вероятно, его шайки, в числе их были природные татары, сообщили хану о плачевном состоянии русской земли, о варварствах Ивана, о всеобщем у н ы н е русского народа, указывали ему, что наступает самое удобное время напасть на Москву. тогда как силы руси истощались орда б ы в ш а я прежде в расстройстве поправилась девлет гирей с необыкновенную скоростью собрал до 120 тысяч крымцев и нагаев и весною 1571 года бросился в середину московского государства земские в о е в о д ы не успели загородить ему путь через а к у хан обошел их и направился к серпухову где был в то время царь сопричниками иван васильевич бежал и И предал столицу на произвол судьбы, как в подобных случаях поступали и все предшественники Ивана, прежние московские государи. Земские воеводы, князья Бельский, м с т и с л а в с к и е и другие, приготовились было отстаивать столицу, но татары успели пустить огонь в Слободы. Пожар распространился с и з у м и т е л ь н о й быстротою по сухим деревянным строениям. В какие-нибудь три-четыре часа вся Москва сгорела, уцелел один Кремль, куда не пускали народа. Там сидел митрополит Кирилл с царскую казною. Тогда в Москве погибло такое множество людей, что современники в своих известиях преувеличили число погибших до 80 тысяч. Трудно было бежать из обширного города, куда кроме жителей набилось много народа из окрестностей. Тех захватил пламень, другие задохлись от дыма и жара. В числе последних был главный воевода князь Иван Бельский. Огромные толпы народа бросились в ворота, находившиеся в той стороне, которая была удалена от неприятеля. Толпа напирала на толпу, передние попадали, задние пошли по ним, за ними другие повалили их, и таким образом многие тысячи были задавлены и задушены. Москва-река была запружена телами. «В два месяца, — говорил англичанин-очевидец, — едва можно было убрать кучу людских и конских трупов. Татары не могли ничего награбить, все имущество жителей Москвы сгорело. Хан не стал осаждать Кремля, отступил и послал Ивана Васильевича письмо в таком тоне. «Жгу и пустошу все за Казань и за Астрахань, будешь помнить. Я богатство сего света применяю к праху, надеюсь на величество Божие, на милость для веры ислама. Пришел я в твою землю с войсками, все пожег, людей побил». Пришла вещь, что ты в Серпухове, я пошел на Серпухов, а ты из Серпухова убежал. Я думал, что ты в своем государстве, в Москве, и пошел туда, ты оттуда убежал. Я в Москве посады сжег, и город сжег, и опустошил. Много людей саблею побил, а других в полон взял. Все хотели венца твоего и головы, а ты не пришел и не стал против меня. А еще хвалишься, что ты московский государь. когда бы у тебя был стыд и способность, д да о родство, ты бы против нас стоял. Отдай же мне Казань и Астрахань, а не дашь, так я в государстве твоем дороги видел и узнал, и опять меня в готовности увидишь. Иван Васильевич был унижен, поражен, но сообразно своему характеру столько же падал духом, когда постигало его бедствие, сколько чванился в счастье. Иван послал к хану гонца с челобитьем, предлагал деньги, писал, что готов отдать ему Астрахань, только просил отсрочки. Он хотел как-нибудь хитростью и проволочкой времени оттянуть обещаемую ступку земель. Это ему и удалось. Ни Казани, ни Астрахани не пришлось отдать. На следующий год хан, понявши, что Иван Васильевич волочит дело, опять пошел на Москву, но был отбит на берегу Лопасни князем Михаилом Воротынским. Эта победа не могла, однако, загладить бедствия, нанесенные в 1571 году. Русская земля потеряла огромную часть своего народонаселения, а столица помнила посещение Девлет-Гирея так долго, что даже в XVII веке, после новых бедствий смутного времени, это событие не стерлось из памяти п о т о м с т в Иван всегда подозрительный, боязливый, всегда страшившийся то заговоров, то измен ы восстаний, теперь более чем когда-нибудь вправе было ожидать вспышки народного негодования. Оно могло прорваться, подобно тому, как это сделалось некогда после московского пожара. Иван Васильевич, вероятно, е желания оградить себя на случай, подставить других вместо себя в жертву народной злобы, взял с в о е в о д о начальствовавшего земским войском князя Мстиславского, второго после Бельского, лишившегося жизни при московском пожаре во время нашествия хана, Запись в том, что он и воеводы его товарищи изменнически сносились с ханом и подвели последнего на разорение русской земли и ее с т о л и ц Давши на себя такую странную запись, Мстиславский и его товарищи остались не только целы и невредимы, но потом начальствовали войсками. Нелепость этого обвинения видна была сама собою, но царь после того мог уже без удержу объявлять даже иноземцам, что русские бояре и изменники навели на него крымцев. Бедствие, постигшее тогда Москву, повело, однако, к принятию и на будущее время лучших мер безопасности. С этих пор в южных пределах государства образовалась сторожевая истаничная служба – Из детей боярских, казаков, стрельцов, а частью из охотников, посадских людей выбирались сторожи и станичники. Первые товариществами попеременно держали сторожу на известных местах, вторые также товариществами ездили от города до города, от сторожи к сторожи. Тогда на юге возникали новые города, так появились в е н ё в Епифань, Чернь, Данков, Ряжск, Болхов, Орел. Города эти были сначала небольшие острожки с деревянными стенами и с башнями, окруженные рвами. Они мало-помалу привлекали к себе население людей смелых и отважных. Туда стекались так называемые гулящие и вольные люди, то есть незаписанные в тягло и не обязанные нести повинности. То были молодые сыновья и племянники людей всякого звания и служилых, и посадских, и крестьян. Но Иван, оставивший живыми тех, которых принудил сознаться в небывалом преступлении, все-таки тогда же нашел себе повод мучить и убивать других людей. В это время он задумал жениться в третий раз, и из собранных двух тысяч девиц выбрал себе в жены Марфу Васильевну Собакину. Прежде чем с о в е р ш ё н был брак, царская невеста занемогла. Тотчас явилось подозрение в отравлении, в порче. Подозрение это прежде всего пало на родственников прежних цариц, так как с новую супругой царя обыкновенно возвышались и новые люди, ее родные, а родственники прежних царских супруг должны были терять свое близкое к царю положение. Иван Васильевич посадил на кол брата предшествовавшей жены своей Марии, Михаила Темрюковича, одного из кровожадных исполнителей царских приговоров. Умерщлен был и другой любимец Григорий Грязной, Казнено было несколько знаменитых лиц. Царь женился на своей больной невесте, но Марфа умерла через несколько дней после брака. Царь вопил, что ее извели лихие люди. На другой год Иван Васильевич собрал духовенство на собор и принудил его составить странную грамоту, грамоту, разрешающую царю вступить в четвертый брак. и з д а в н а запрещенный церковными уставами но с тем однако чтобы никто из подданных не осмелился поступать по примеру царя митрополит кирилл тогда умер на соборе председательствовал преемник пимена новгородский архиепископ леонид трусостолюбец низкопоклонный льстец никто не осмелился поднять голоса за непоколебимость церковных постановлений задумали только для вида устроить сделку с церковью Собор дозволял царю противозаконный брак, но налагал на него е п и т е м и ю да и то отчасти брали на себя духовные, разрешая от нее царя на время военных походов. Царь женился в четвертый раз на Анне Алексеевне Колтовской. Через год она ему надоела, царь постриг ее под именем Дарьи. С тех пор царь, ободренный разрешением собора на четвертый брак, разрешал себе сам несколько супружеств одно за другим. По известию одного старого сказания в ноябре 1573 года, Иван Васильевич женился на Марье Долгорукой, а на другой день, подозревая, что она до брака любила кого-то иного, приказал ее посадить в Колымагу, запречь диких лошадей и пустить на пруд, в котором несчастные погибли. Этот пруд замечает современник, англичанин Горсей. Был н а с т о я щ а я г и е н н а я ю д о л ь смерти, п о д о б н а я той, в которой приносились человеческие жертвы. Много жертв было потоплено в этом пруде. Рыбы в нем питались в изобилии человеческим мясом и оказывались отменно вкусными и пригодными для царского стола. В память события с Долгорукой царь велел провести черные полосы на позолоченном куполе церкви в Александровской Слободе. Вслед за тем царь женился на Анне Васильчиковой. Она недолго прожила с ним, конец ее неизвестен. Царь после нее женился на Василисе м и л е н т ь е в о й которая также скоро исчезла. Между тем в управлении государством явилось новое сумасбродство. Вместо того, чтобы, как прежде, оставлять земщину в управлении бояром, Иван поверил ее крещеному н татарскому царю с е м ё н у Бекбулатовичу. и нарек его великим князем всея Руси. Это произошло в 1574 году. Нам неизвестен ближайший повод к этому событию, но верно оно связано с другим событием. Царь на Кремлевской площади казнил многих бояр, чудовского архимандрита и благовещенского протопопа, своих прежних любимцев. Вслед за тем он создал из пленного татарина призрачного русского государя. писались грамоты от имени великого князя в Сеяруси с е м е о н а Сам Иван титуловал себя только московским князем и наравне с подданными писал с е м е о н у ч е л о б и т н ы е с общепринятыми унизительными формами, например, государю великому князю с е м е о н у Бекбулатовичу «Иванец Васильев со своими детишками, с Иванцем да с Федорцем Челом бьет». «Государь, смилуйся, пожалуй». Через два года Иван н е с л о ж и л этого великого князя всея Руси и заслал в Тверь. Все эти годы в Польше и Литве совершались события чрезвычайной важности по своим последствиям. В июле 1572 года скончался король Сигизмунд Август, и с ним прекратилась мужеская линия Ягеллонов. Незадолго до своей смерти, в 1569 году, этот король с большим трудом устроил вечное соединение Великого княжества Литовского с Польским королевством в одно федеративное государство. Много было препятствий, которые приходилось преодолеть, но многих оставалось для того, чтобы это дело вполне окрепло. Литовско-русские паны, еще в то время сохранявшие православную веру и русский язык, хотя уже начинавшие значительно видоизменяться от влияния польского, боялись за свою народность, как равно и за свои владетельские права. Они хотя согласились на соединение, но все еще не доверяли полякам и хотели держаться особо. В самом акте соединения великому княжеству литовскому оставлялось устройство вполне самобытного государства и даже особое войско. Правда, всякое упорство литовско-русского высшего сословия в охранении своей веры и народности по неизбежному стечению обстоятельств никак не могло быть положительным, так как превосходство польской цивилизации перед русской неизбежно должно было тянуть к себе русско-литовский высший класс и смешать его с польским, что и сделалось впоследствии. Но во времена Ивана стремление к удержанию своей особности е н было еще сильно. Предстояло выбрать нового государя. Русско-литовские паны находили выгодным для своих стремлений избрать государя из московского дома, преемником последнему из дома егелонов. С этим соединялись и другие виды. Кроме православных, естественно, желавших иметь государя своей веры, в Польше было много протестантов, которые боялись посадить католика на престол. Люди с широким политическим взглядом видели, что избрание короля из московского дома – повлекло бы впоследствии к такому же сближению, впоследствии к такому соединению Московской Руси с Польшей, какое последовало уже с л и т о в с к у ю Русью, вследствие воцарения династии Егелонов. Наконец, паны были падки на деньги и подарки, а московского государя считали богачом. Иван Васильевич сам очень желал этого, но, как увидим, не сумел достигнуть цели своих желаний и воспользоваться обстоятельствами.